Девица не дала договорить и снова бросилась в атаку. На этот раз скорость ее движений была так высока, что юноша с ужасом почувствовал, что не успевает. Ее тело словно размылось в воздухе, нанося смертоносные удары, но тут и в него кто-то невидимый влил дополнительные силы, Неочертания противницы вновь обрели четкость, и сабля в руках начала творить чудеса. Он и не подозревал, что его тело в этот момент окуталось призрачным белым сиянием, которое испугало девицу и силу ему давала явно не кали. Ее присутствие он всегда ощущал по-характерному жжению в груди на которой совсем недавно красовалась ее татуировка. Скорость движения юноши возросла вдвое, даже втрое, и рубился он теперь иначе, словно не саблей орудовал, а мечом. На очередной удар выбил оружие из руки противницы, смахнув по пути прядь волос с ее головы. Лишившись саблей, девушка одним прыжком вышла из зоны поражения. — Ладно, сплетник, я к тебе завтра наведаюсь. Многим твоим друзьям тогда не поздоровиться, и Светозар тебе уже помочь не сможет. Девица упруга взмыла в воздух, перемахнула через высокий забор и скрылась в ночи. «Светозар — Светозар? — удивился Виталик. — Мерси за подсказку, мадемуазель. Юноша поднялся с земли, срезанный саблей клок волос. Но он был черный, как смоль, но таковым недолго оставался. Буквально на глазах волосы хозяйки начали светлеть. Но лунный свет так сильно искажал цвета, что разобрать было трудно. «Ну-ка, ну-ка!» Царский сплетник чуть не бегом кинулся в кают-компанию где уже начала просыпаться его команда. Торопливо зачиркал кресалом, зажигая свечу, и как только она загорелась, поднес к свету срезанный его саблей клок волос. Он был огненно-рыжий. — Нет, ты не хозяйка! — грустно вздохнул Виталик. — Ты госпожа! — Это перед тобой, Дон, — на задних лапках прыгал. Значит, завтра, — говоришь, — наведаешься. Карета с прицепом, украшенная амбициозной надписью «Автохаритет», подкатила к подворью Янки-Вдовицы. Прицеп в виде телеги, до отказа забитый снедью и вином, в паре с золоченой каретой выглядел довольно оригинально. Спереди, сзади. И по бокам кареты горцевала на лихих конях вооруженная до живого команда криминального авторитета. Их было немного, всего восемь человек. Но юноша здраво рассудил, что внутри города да посреди белого дня этого больше, чем достаточно. Остальные уже шуршали на месте, четко следуя инструкциям гениального стратега. Вылезая из кареты, Виталик с удовлетворением отметил, что стрельцы Федота честно отрабатывают свой хлеб. Один отряд нарезал круги вокруг подворья, высматривая лиходеев. Второй, разбившись на пары, нес вахту, равномерно расположившись по периметру. Орлы Федота при этом мирно сосуществовали с довольно подозрительными нищими, облюбовавшими подворье Янки в Добицы для сбора подаяний. Несмотря на то, что из-под их лохмотьев нет-нет, да и выглядывали рукояти пистолей огненного боя. Они прекрасно понимали, что в случае какой заварухи помощь братвы, теперь уже единственного криминального авторитета Великореченска, будет не лишней. Выбравшись из кареты, Виталик пальцем поманил к себе урядника. «Я сейчас со своими девочками на природу двину чисто отдохнуть», — лениво процедил он. «Обеспечишь охрану до выезда из города, потом свободны до нашего возвращения». «Идешь!» — вытянулся перед ним «Урядник!» Филька спрыгнул с кареты сделал знак нищим. они -ни, побросав свои рабочие места, поспешили вслед за ним. Виталик быстро проскочил через сени в гридницу. Как он и предполагал, девчонки уже встали. Они были пташками ранними. Правда, выглядели немного невыспавшимися, что тоже было ожидаемо. Судя по толщине вороха и списанной бумаги на столе, они полночи не спали. Янка хлопотала у печи, готовя завтрак. Лилия копошилась в корзинке с лечебными травками. Виталик сходу подхватил Янку и, не обращая внимания на поварешку, которая она начала колотить его по спине, смачно в засос поцеловал. Пользуясь оплошностью девицы накануне, свои отношения с ней он теперь решил конкретно выставлять на показ в надежде, что хоть это заставит Гордона с Василисой дать добро на свадьбу. «Так, девочки», — объявил сплетник, — «бросайте свой гербарий, мы едем отдыхать». «Но мы еще не закончили, дяденька», — расстроилась Вилья. Нам еще столько травок надо описать. Не спорь с барином. И ты, Янка, бросай свою стрепню. Завтракать будем на природе. Мы едем водку пьянствовать. На моей исторической родине это называется выезд на шашлык. — А травки? — чуть не плакала девчонка. — Шашлык будем делать на полянке. Там этих травок? «Завались!» Лилия вытряхнула лечебные травы на стол и вместо них стала заталкивать в корзинку перья, чернила и бумаги. «Отставить!» — нахмурился Виталик. «А ну, вываливай назад, а то все ваши записи на растопку пущу!» «Лучше оставь!» — посоветовала Янка. «Я его знаю!» У него слово с делом не расходится. — Вот, слушайся, тетеньку, — хмыкнул сплетник. В гридницу ворвались Васька с жучком. — Что, едем на шашлык? — радостно спросил жучок. — Едем, едем, — успокоил его царский сплетник. — А рыбку с собой взяли? — страстно выдохнул Васька. Шашлык из свинины я еще могу понять, но из рыбы это уже извращение, — поморщился Виталик. — Ничего ты не понимаешь, — сердито фыркнул Васька и ринулся в подклич. — Мясо, мясо сырого не забудь прихватить, — тявкнул ему вслед жучок. — Да успокойтесь вы, — рассмеялся юноша. — Эх, этого доброван! Целая подвода возле ворот стоит! Едем! — Виталик, а ты почему в таком наряде? — нахмурилась вдруг Янка, рассматривая кожаный прикид друга и внушительную перевесть, из которой торчали рукояти пистолетов. — Потому что ты едешь отдыхать не с царским сплетником, — обрадовал я юноша а с главным криминальным авторитетом Великореченска. — У-у-у! — расстроенно завыл жучок. — В мы попали. Наш постоялец опять вышел на тропу войны. Обязательно во что-нибудь вляпаемся. — Отставить разговоры! Сплетник со смехом подхватил Янку на руки и понес к выходу следом поспешала расстроенная лилия и чем то очень озабоченный васьско с жучком привидя откровенно радующегося жизни виталика заталкивающего и уже смеющуюся янку в карету у стрельцов начали отпадать челюсти гордон его убьет в благоговейном ужасе прошептал один из них а, -а, -а! причем честном народе. — А кого он убьет? Царского сплетника или этого, Женька? — Да судя по одежде, Женька. Хотя кто их разберет? — Еще вопрос, кто кого убьет. — Разговорчики! — цыкнул на них урядник, заметив, что буйное подворье Янки уже загрузилось в карету. На сплетник лезет на козлы, Желая править сам. Первый десяток вперед, Расчищать дорогу, Второй отряд сзади, И не проведи Господь, Какого лиходея проморгаете, С живых шкуру спущу.